Глава вторая. Наэлия. Изматывающий сон, больше похожий на кошмар. Жажда проснуться в любимых объятиях. Целая ночь побегов и разочарований. Не уверена, что выспалась, но тело хоть немного отдохнуло. Выбираюсь из Свертона в морозную утреннюю рань. лекси и спяня уже на ногах. Первая запрягает бурмулов, вторая сидит на поваленном дереве, почесывает Пусю, рассказывая ей, какая она замечательная кошечка. Кошечка мурчит, всем своим видом выражая полное согласие. «Кажется, я промерзла насквозь. Сейчас бы выпить чего-нибудь горячего. Закусываю губу, чтобы не всхлипнуть, оплакивая собственную жизнь. Я выберусь, и я императрица». «Невзирая на тот фарс, что устроил мой муж, слава Рауму, уже бывший!» «Надо заехать в Абольс», — произносит вдруг пени как-то будто даже подобравшись, настроившись отражать наше возражения. «Зачем?» — Лекси смотрит пристально, пока я приближаюсь, чтобы тоже приобщиться к метью кошачьих ушей. Я предполагала, что мы поедем в Юван, и этот город как раз на пути. В общем, если Эр Марс ответит, то в Абольс. А если приведет туда кого-то? Не доверяю я императорским прихвостням. Лексий не преклонен. Он не прихвостень, возмущается Пенни, и тут я, пожалуй, с ней соглашусь. Но и подставляться ради опальной императрицы ему нет смысла вступаю Пойду сама. Нам нужны продукты, как минимум. И Пуси по пути вряд ли что найдем. Разве только бурмулы пощиплют траву? Да мы не бурмулы. Смотрю на Пусю. Уже не уверена, что именно она должна предпочитать из еды. Но не держать же в впроголодь. Тебя могут выследить, хмуро отзывается Лексий. Буду осторожна. В лицо нас никто не видел. Хоть какая-то польза от отсутствия экранов. Его отец был стражем Ливии. Может ли он что-то знать? Спрашиваю. Он ведь все это время жил в загородном. Но захочет ли делиться? И самое главное, не выследят ли его слепые? Я-то защиту сделаю, ворчит Лексий. Сколько незапланированной работы. Вот дружок удружил, хмыкает. Хочу улыбнуться в ответ, но сердце сжимается воспоминаниями прошедшей ночи. «Зову. Не может быть такого, что дорсаль тоже нас не увидит. Мне все-таки кажется, я что-то слышала. Но ведь не может же быть, чтобы у него не получилось связаться». «Да называй его как-нибудь иначе», — вставляет Пенни. «По-моему, она единственная из нас всерьез отнеслась к моему предложению. Да хотя бы обрежь имя, ну или фамилию. Пусть будет Лап или Берр». Лекси, проверив в последний раз упряжь, приближается, опускается рядом на упавший ствол. Обхватываю себя, тру ладонями плечи, пытаюсь согреться. Размяться, что ли? Только сил совсем нет. Не знаю, как действует твой замок, но меня-то уж точно должен был увидеть. Хотя, сдается мне, я тоже что-то слышал ночью. Но как же... Смотрю на Пусю. Вытаскиваю из кармана шарик. Вчера толком не успела разглядеть. В Фертоне было уже темно, однако сейчас, при свете дня, кажется, он стал больше. И то странное движение на поверхности, что описывала еще Ливия. Да ведь она же не исчезала из поля зрения своих стражей. Не то весь дворец переполошился бы. «Это какая-то непонятная штука», объясняю заинтересованно глядящим на меня спутником. Появилось лет за десять до прилета инопланетного корабля. Разведчик вносит предложение Пенни. Всегда любила ее теории, да и трезвый подход чем-то близки моему собственному. В отличие от той же Алмы, Пенни вроде и вовсе никогда в облаках не летала. Учитывая их роботов, Лекси бросает на меня взгляд, отчего хочется почесать левую руку, вспоминая странный вырвавшийся из нее разряд. Вполне возможно. Но как бы они узнали о зрении слепых? Почему не отражается в ума? Значит, не первый. Пожимает плечами Лексий. Чего гадать? Давайте лучше составим план действий. Но Дарсаль... Начинаю, Лексий перебивает. Подумаю, как подать ему знак. У меня целый день на козлах будет. Ты лучше скажи, что собираешься делать у Йовани. У тебя там хоть есть, к кому пойти? Алма, надеюсь, не выгонит. У нее уже собственная квартира. В конце концов, именно благодаря мне она родила. Ну, и Тересия. Только не знаю, захочет ли меня видеть. Даже на свадьбу не пришла. В Юване возьмем машину или даже гравикар. До столицы доедем быстро, — вклинивается Пенни. Без всяких светящихся уже, наверное, не поломаем. оплатить чем?» — спрашиваю. Пенни бросает на меня взгляд, под которым как-то даже смущаюсь. Я не такая оптимистка, как ты, бурчу, и денег у меня нет. Да и ни у кого из нас денег Йована, насколько мне известно, не водится. Что-нибудь придумаем. Выбраться бы из Айо, пожимает плечами Пенни. А дальше настаивает на своем лексии. Заявишься к высшим леди, а они тебя в мешок и обратно императору. Может, на машине получится Дарсаля по дороге перехватить? Поодушевляюсь. Ведь это действительно неплохой вариант. Уж его-то точно в Фертоне повезут. Может, задумчиво соглашается Лексий. Но сначала в абульс возвращается к своему Пенни. Разрываюсь пополам, понимаю и ее желание довериться любимому человеку, и помощь нашему маленькому отряду лишней не будет. И в то же время боюсь сделать хуже. Пока, не решаясь выезжать на ровной дороге, мы трясемся лесными, все пытаясь дозваться Дарсаля, а заодно и Рея. Если не получить ответ, то хотя бы постараться успокоить его отсюда, издалека. От мысли, что он сейчас там кричит и никто не может убаюкать, все внутри сжимается, взрываясь фонтанами слез. Пенни что-то записывает, пристроившись под окном. Опознаю императорский блокнотик с дорогой золотистой отделкой, выданной моему референту. От этого на душе еще тоскливее, как напоминание о рухнувших грезах. Лексий резко тормозит, останавливая животных за лихватским не то рывком, не то свистом. Что случилось? Бормочу. Приехали? С недоумением скидывается Пенни, хотя вроде рановато. Слышу, как Лексий спрыгивает с облучка. Пуся приподнимает ухо, затем морду. Скорее с любопытством, чем с беспокойством. Спешу к двери, выглядываю. Ух, твою ж бестию! Поляна истоптана множеством ног, отпечатки копыт и колес, большой полукруг выжженной травы далеко от кострища. В одном месте яркий оттиск эмблемы императора, вписанный в пятиугольник. Такие выбивают на подошвах сапог имперской гвардии. «Сарсаль!» — шепчу, никак не получается называть его другим именем. Лекси всматривается в следы, словно хочет по ним воссоздать случившееся. «Сбежать пытался?» — приближается Пенни. «Откуда-то совершенно точно знаю, что он здесь был, что этот пепел — его огня». «Мы отстаем примерно на полдня», — бормочет Лекси. «Давайте не будем никуда заезжать!» — восклицаю. Сердце рвется пришпорить бурмулов и как можно скорее броситься в погоню. «Да их тут человек десять!» — кивает Пенни на землю. «И небось половина слепых!» «А твой базир чем поможет?» — огрызаюсь. Пенни замолкает, не вступая в споры. Зато Лексий подталкивает нас к Фертону, перехватывает снизошедшую до наших проблем кошку и тоже заворачивает обратно. «Погнали отсюда! Кто-то может идти по их следам!» Подстегиваемые страхом, заскакиваем внутрь, Лекси почти взлетает на место возницы и резко стартует. «В Айо нам нельзя светиться!» — увещевает Пенни. «Перехватим ее в на своей территории!» «Фыркаю! Такая же своя, как и здесь!» «Так странно осознавать, что еще вчера у меня все было!» Я была императрицей этой земли, по которой ездила исключительно с отрядом охраны. А теперь вынуждена передвигаться тайком, скрываясь. «Да чего же иллюзорна власть?» — бормочу. Пенни кивает серьезно. «Покажем это императору». «Уж его-то власть вполне реальна», — вздыхаю. «Поверь, иллюзорно все». Пенни задумчиво отворачивается к окну. Словно впервые вижу ее тонкий, красивый профиль в полумраке Фертона. А ведь и правда, никогда бы не предположила, какой опорой она неожиданно мне станет. Сколько в обычной девчонке-сироте оказывается силы духа и мужества. Спасибо, бормочу Пенни улыбается молча. Ладно, хочет получить весточку от своего базира, пусть попробует. Меня бы тоже никто не удержал помчалась бы хоть на край света, даже ради эфемерной надежды, что там окажется Дарсаль. Приближение обольса выдают небольшие селения, которые мелькают то тут, то там. Ровная дорога, на которую в скором времени выезжаем. Встречающиеся фертоны, повозки и всадники. Наконец, выбрав укромную поляну в четверти часа ходьбы от границы города, Лексий останавливает фертон под густыми ветвями деревьев. Отдаю Пенни шарик Ливии. Та молча разглядывает его, после, поблагодарив кивком, прячет во внутренний карман. «Может, с тобой все-таки пойти?» — спрашивает Лексий, помогая ей выбраться наружу. «Императрицу охраняй!» — хмыкает Пенни, спрыгнув на землю. Бросает взгляд на небо. Не полил бы дождь и решительно направляется в сторону города, не прощаясь. Почти сутки голода дают о себе знать. У Палми как-то мне даже в голову не пришло расспрашивать об обеде. Желудок Лексия тоже побуркивает. Наш мастер защиты, поглаживая его, пытается отшутиться, но мне не до смеха. Напряжение на пике Нервы на взводе. Все кажется, из-за ближайших кустов нагрянет императорская стража. Только безмятежность пуси успокаивает. Сколько будем ее ждать? Задаю вопрос, который меня саму страшит. Может быть, лучше было бы поехать всем вместе? Только портреты императрицы много куда за последний месяц разошлись. Да, и у императора наверняка есть сыщики, которые работают методами зрячих. «Все правильно. Тебе туда нельзя», — подтверждает мои мысль Лексий. «В больших городах наверняка объявлен розыск через ментальщиков до гарнизона слепых». «Надеюсь, этот шарик действительно ее спрячет», — передергиваюсь. «У нее и без шарика что-то интересное с аурой», — огорошивает Лексий. «Тоже замок?» — удивляюсь. «Вроде Дарсаль говорил что-то о странном узоре». «Не так, как у тебя». Не могу пока понять. Часа два в любом случае ждем, а дальше, как великий Раум распорядится. лекси ходит вокруг Фертона, внимательно оглядывая окрестности. Отмечаю, что Бурмулов так и не распряг. Лишь слегка ослабил подпругу, чтобы они могли щипать траву с листьями. Уговариваю себя успокоиться. Неизвестность страшит, по-моему, еще сильнее, чем перед поездкой в Айю. Все пытаюсь докричаться до Дарсаля, но наталкиваюсь на опостылевшую вату. Неужели ему действительно почти удалось вырваться? Неужели снова поймали? Прислушиваюсь к себе. Вспоминаю, время от времени кажется, будто внутри что-то происходит. Вспоминаю робота и то странное, что видел Дарсаль в плече. Рука непонятно подчесывается, так и хочется с кем-то поделиться. Но Лексий вроде бы ничего не заметил. Мог ли этот замок на ауру наложить робот? Но как? И хочу, и не решаюсь рассказать. «Молчит?» — спрашивает Лексий, будто мы только то и обсуждали. Вздыхаю расстроенно. «И у меня», — соглашается. «Как мы будем через границу переходить?» Выдают то, что тревожит едва ли не сильнее собственных непонятных ощущений. Там ведь слепые патрулируют, да и не слепые тоже. Поищем проводников. В приграничных селениях наверняка найдутся. С неистребимым оптимизмом отвечает Лексий. Наверное, хочет меня отвлечь, и решаю не тратить понапрасну мысли на то, что все равно сейчас не могу продумать. Расскажи что-нибудь, прошу. Лексий бросает пристальный взгляд, снова однозначно понимая направленность моих пожеланий. Мы познакомились в забытой Раумом Виспейре, где, как я теперь уже понимаю, родители пытались спрятать его от участи слепого. И, наверное, если бы не он, я вряд ли когда-нибудь выбрался бы в столицу. Я рос без отца и не уверен, что был особенным счастьем для матери. Впрочем, вряд ли это тебе интересно. Никогда не забуду, как он бросился на круживших меня мальчишек. Огрызаться я и сам хорошо умел, — хмыкает, — а вот отбиваться не очень. Вдвоем лучше получилось, — улыбаюсь. Еще бы. Дарс... лекси оглядывается, словно опасаясь увидеть укоризненно машущую пальчиком Пенни. Берр еще тогда был на полголовы выше сверстников, и азы борьбы какие-никакие имел. При дворе пацанов очень рано начинают обучать. Улыбаюсь, почти вижу картинку, безмятежный деревенский пейзаж, почему-то огромную лужу, непременный атрибут мальчишеских игр. Впрочем, откуда мне-то о них знать? В Юване мальчишек слишком мало, чтобы изучить их привычки. С тех пор мы были не разлей вода. Голос Лексия продолжает уводить в такое далекое прошлое, к которому так хочется прикоснуться. «Поссорились, наверное, раза три, и то по очень серьезным поводам», — посмеивается. «Однажды не поделили крутой велосипед, производство Ювана, привезенный папане и любимому сыну. Этот жадина не хотел дать покататься, представляешь?» «Представляю». Тоже смеюсь, вспоминая, а видела ли я хоть раз на улицах Айо велосипед? Или это считается признаком дурного тона? Впрочем, я так мало бывала снаружи дворца, Вздыхаю. Могла я внимание не обратить. У нас-то явление в порядке вещей. Еще раз, когда он вдруг увлекся рисованием. На меня мать вешала кучу домашних обязанностей. Ему, впрочем, тоже немало доставалось. Обычно на пару быстро справлялись. А тут он нет, чтобы помочь и поскорее отправиться развлекаться. Торчал часами с блокнотом и карандашами у реки. Ну, а третий... Мне девчонка понравилась, а он решил, что с моей стороны это невероятное предательство. Дней пять, наверное, не разговаривали, а больше и не вспомню». Лексий посмеивается, а мне так странно представлять Дарсаля, приревновавшим друга к девчонке или не давшим покататься на велике. И так тепло на душе. Потом его забрали. «Я же из-за него в защиту пошел», — добавляет Тихо. «А у меня никогда не было таких друзей», — вздыхаю. «Теперь есть», — отвечает серьезно. Поддавшись порыву, обнимаю. Лексия на несколько мгновений прижимает меня к себе, поглаживая по спине. «Часа полтора прошло», — поглядывает на солнце. «Не знаю, как он тут может ориентироваться, я не умею, а внутренние ощущения скачут, будто время совершенно неоднородное». Не то вечность пролетела, не то лишь миг. «Где Пуся?» Спохватываюсь, что-то не видно. Вроде недавно бродила вокруг, валялась в траве, а уже дымчатый хвост не мелькает поблизости. «Хорошо, Пенни хоть ее не предложила переименовать», — усмехается алексей «Вряд ли кошка оценила бы». Обходит Фертон, внимательно оглядываясь. «Зову Пусю. Почему-то нарастает паника». Я ведь зверя везу. Мало ли что ему в голову стрельнет. Кошек вон вообще в закрытых корзинах перевозит, чтобы не сбежали. Не переживай, она умница, — успокаивает Лексий. Пойду, пожалуй, прогуляюсь навстречу поле. Побудь в Фертоне. Я с тобой, — восклицаю. Сидеть тут и грызть ногти, умирая от волнения, вообще ужасно. Пожалуйста, лучше здесь побудь. Тебе опасно. «Все равно без вас не справлюсь, а так...» «Справишься», — отвечает серьезно. «Даже не думай, ты совсем справишься». Вздыхаю, хотелось бы верить, но его слова придают немного воинственного настроя. «Ты докуда хочешь прогуляться?» «В город заходить не буду», — уверяет. «Тогда идем вместе», — отвечаю решительно. Лекси с сомнением оглядывается на бурмулов, после пожимает плечами. Мол, что с тобой поделаешь? Затягивает упряж, наматывает на левую руку кнут, которым погонял животных. Правый достает один из своих парных кинжалов. И как-то эти жесты заставляют собраться, оставить позади страхи, настроившись на преодоление возможных неприятностей. «Спешим через заросли». Здесь, в окрестностях города, не столь непроходимые, сколь хотелось бы. Зато и передвигаться не слишком тяжело. Приближаемся к дороге так, чтобы нас не было заметно, но сами могли за ней наблюдать. Какое-то время топаем вдоль. Вдруг спутник останавливает, привстает на цыпочки, пытаясь выглянуть из-за ветвей. — Что там? — шепчу. — Мне вообще ничего не видно. оживление какое то Так же тихо отвечает. «Подожди здесь». Киваю машинально, хотя сидеть в кустах, из которых невозможно ничего рассмотреть, как-то совсем не хочется. Лексий осторожно пробирается вперед, подумав, направляюсь за ним, стараясь не шуметь. Внезапно ушей достигает холодящий кровь звук, не то вопль, не то вой, проносится, вибрируя, проникая в самое сердце. «Пуся!» Лексий бросается вперед, напролом сквозь кустарник, рвусь за ним. Ветви хлещут по лицу и рукам, которыми его прикрываю. Со всего размаха врезаюсь в спину остановившегося спутника. «Что там?» — шепчу, выглядываю из-за него. «Заваруха!» На дороге несколько человек столпились вокруг крытой повозки, запряженной бурмулом. Выкрикивают. Немолодой извозчик отвечает, словно отказывается от чего-то. Отсюда не разобрать. Оглядываюсь в поисках кошки. И тут, как тут, Настигает еще один воинственный Пробирающий рык. На слепых, помнится, Она тихо нападала, А этих, похоже, решила распугать. И правда, все замирает. В рядах столпившихся Чувствуется слабина. Как там Дарсаль учил Оценить противника? Присматриваюсь, Пытаюсь пересчитать. Мне видны восемь но, возможно, еще несколько находятся с другой стороны повозки. Одеты по-простому, только, судя по движениям, вряд ли горожане. Если не воины, то бандиты. Вроде бы мужчины, хотя некоторых можно принять из-за переодетых женщин. Темные брюки, темные плотные рубахи, высокие сапоги, на головах то ли толстые шапки, то ли тонкие шлемы. Детали отсюда сложно рассмотреть, но хоть слепых незаметно уже радует. Но с ними двое на бурвалях Все оглядываются настороженно. Вместе с третьим рыком из-за деревьев с другой стороны вылетает темная молния — Пуся. Или не Пуся. Пуся дымчато-серая, с белыми лапками и мордочкой, а этот огромный зверь смотрится почти черным. Пешие разлетаются в рассыпную, старик то ли со страху, то ли момента дожидался, дергает вожжи, понукая, хлещет бедного бурмула по бокам, но трезво бросается вперед, оставляя позади испуганных захватчиков. Двое на бурвалях, сориентировавшись, рвутся следом. лекси придерживает меня, разворачивая и мчится вдоль дороги назад, вслед уносящейся повозки. Что это было? Пытаюсь догнать да спросить тихо, но он лишь пожимает плечами, расчищая путь. Снова притормаживает. Твою бестию. Двое на бурвалях застывают, словно не могут двинуться, а сзади них на дороге стоит огромная кошка. Медленно, осторожно, стараясь не привлекать ненужного внимания, пробираемся дальше. Повозка уже мелькает вдали, не догнать. Проходим застывших всадников, точнее, застывших бурвалей. Всадники на них вполне живые и злющие. Оборачиваюсь, у кошки сверкают глаза, недобро так, завораживающе, зелено-синим. Тьфу ты, крышей через забор, невнятно ругается лексей остановившись и тоже разглядывая скульптурную группировку. Бурвали вдруг разворачиваются, и под гневные ругательства и тычки пятками всадников резвой рысцой припускают обратно к надписи «Абульс», за которой виднеются очертания городских домов. «Ментальный приказ?» — шепчу, рассматривая, как кошка отряхивается и гордо устремляется вперед в догонку повозки. Оглядываюсь, намереваясь рассмотреть реакцию притихшей толпы, но на дороге, кроме двух сквернословящих всадников, уже никого. «Это Пуся?» — спрашиваю. Сердце говорит «Да, она». Однако паникёр разум желает поскорее сбежать, пока страшное животное не обратило на нас свое грозное внимание. Лексий пожимает плечами. «Давай немного пройдем». «Где же Пенни?» бормочу нервно. Сейчас сюда еще городская стража сбежится. Да и вообще такая явная примета. Ведь наверняка проверить захотят. Надо уезжать, соглашается Лексий. Еще какое-то время идет вдоль дороги, после сворачивает в лес. Ты права. Некогда ждать. Но не могу найти возражений. Понимаю, что оставаться слишком опасно. И Пенни бросить не могу. И если не брошу, тогда потеряю Дарсаля с Реем. Лексий молча убирает кинжал в скрещивающиеся ножны, специально закрепленные на пояснице под курткой. Берет меня за руку, выискивая направление к Фертону. Закусив губу, спешу за ним. Надеюсь, Пуся ее найдет, шепчу. Лексий кивает так же молча. Да, а тут у меня еще не все. За деревьями уже слышны пофыркивания и и перешагивание бурмулов. Мой спутник притормаживает, наблюдает несколько мгновений. Чисто вроде, сообщает. Выходит первым, снова достав оружие и осматриваясь. Переждав чуток, спешу за ним. «Давай внутрь», — говорит, беря животных в повод. «Выведу на более-менее открытое место и...» Закончить не дает треск веток. Лексия оборачивается, стремительно взмахивает кинжалом. «Пенни!» — вздыхаю с облегчением, бросаюсь к ней, разглядываю. Кожаная куртка разодрана, брюки перепачканы, не то в муке, не то в каком-то порошке, на руках ссадины, подсохшая царапина поперек щеки. Еще и прихрамывает. «Что случилось?» «Потом», — отвечает коротко, — «бежим!» «Неужели Базир?» «Хочу спросить, но Пенни так смотрит, что не рискую». «Да чего же это больно, наверное?» Беззвучной черной молнии из кустов выпрыгивает гигантская квази-кошка. Как-то непонятно отряхивается на ходу, приобретая привычные дымчато-белые цвета. пени устремляется к ней, обнимает. «Моя ты хорошая!» — шепчет. Пуся муркает довольно. «В повозке пряталась?» — спрашивает Лексий, убирая кинжал обратно под куртку. пени кивает. «Пришлось прыгать на ходу». «Давайте скорее внутрь!» — командует Лексий. Забираемся в фертон. Пусик лотет голову пенелей на колени. Та поглаживает. Сажусь рядом, тоже почесывая за ухом. Ничего себе, котенка завела. Да как же никто не заметил, на что он способен? Даже слепые. Ну, что там? Интересуюсь тихо, пока Лексий осторожно ведет под усцы животных, проводя фертон между деревьями к одной из проселочных дорог подальше от основной. Засада коротко отвечает Пенни. Лексий заглядывает в окошко, слушая, но молчит. «Тоже молчу. Жду». Пенни, вздохнув, продолжает. «На условленной почте заметила, как этот, который выдает письма, подал кому-то знак. Еле сбежала. Час по улицам гоняли. Человек 10 Еще двое на бурвалях Но слепых среди них не было. Киваю. Я столько же насчитала. Забралась в повозку, думала, удастся выбраться из города, но как-то учуяли, уже на выходе остановили. Мы видели, отвечаю. Простили, я не думала, что он... Обнимаю. Может, письмо перехватили? Пытаюсь подбодрить. Может, соглашается. Не знаю, верит ли сама. Не похожи они на имперских. Снова поворачивается к окошку Лексий. Переоделись. С сомнением спрашивает Пенни, хотя зачем службам императора переодеваться? Наоборот, в их форме каждый им помочь обязан. Если не император, тогда кто? Спрашиваю. Эх, вернуться бы да порасспросить, хмыкает Лексий, запрыгивая на облучок. Дарсаль. Поешь, Дарсаль. В голосе Сайра не просьба, приказ. Но я даже не открываю глаз. Зачем? Все равно ничего не вижу. В спину врезается кора дерева, у которого сижу. Привалы теперь раз в сутки, поблизости от селения, куда двое ходят менять бурвалей и покупать продукты. Горячая еда тоже раз в сутки. Оставшиеся у костра варят. В города не заезжаем, но мчим по главной дороге. Раза в два, если не в три, быстрее, чем императорский кортеж. «Ты же не хочешь, чтобы тебя кормили насильно?» — настаивает Сайер. «Мой предел месяц, и до него еще далеко. Но с радостью приближу». «Зачем?» — пожимаю плечами. «Мне нужно довести тебя до границы и передать в целости и сохранности. И я, Раум, подери, свой долг исполню». «До границы?» — недоумеваю. Там нас встретят представительницы Йована, и ты уже станешь не моей головной болью. И слепые не проследят? Сомневаюсь, что у тебя будет возможность сбежать. За тобой пришлют какой-то специальный экранирующий гравикар. Император давно это задумал. Бормочу единственное, что приходит на ум. Я не посвящен в планы императора, сухо отвечает. Не боится, что моя сила попадет в руки врагам. Усмехаюсь криво, по-прежнему не понимая имперских побуждений. Хочу спросить о том, что больше всего тревожит, и не решаюсь. Кажется, произнесенные вслух страшные слова отнимут у меня даже воспоминания о синем свете. Сайр молчит какое-то время и вдруг добавляет. В Хадрам доложили о твоей попытке и тайной технике. Император с Верховным Атаурваном, говорят, долго совещались, но постановили, что изменить уже ничего нельзя. Императрица пропала. Пропала? Цепляюсь за самое важное. Поешь, Дарсаль, настойчиво предлагает сайер. Шантажирует. Рассказывай. Отвечаю, принимая миску с ложкой. Сайр следит, как беру в рот кашу с мясом. Ощущаю его взгляд даже через блокировку. Ждет, пока сделаю несколько глотков. Думаю, император покрывает тобой какой-то долг Ювану. Такой силой действительно не разбрасываются. Хочет вернуть Мариса, предполагаю. Это мне неизвестно. Но если тебе интересно мое мнение, думаю... «Долг как-то связан с императрицей». «Не понимаю. Но гораздо важнее другое. Поворачиваюсь к нему, еще и глаза открываю. Не знаю, как они выглядят без ума. Даже не помню, какой у них был раньше цвет, но пытаюсь сквозь блокировку нащупать взгляд и, по-моему, что-то едва уловимо задеваю». «Ешь, Дарсаль! Мы не можем подвести императора». «Понимаю. Сам таким был». А сайры вовсе из личного отряда. Но мне-то уже какое до этого дело? Я подвел императрицу, отвечаю. Значит, ты действительно не знаешь? Не знаю чего. Мне поручили расспросить тебя аккуратно. Но судя по тому, что я видел, опускаю ложку, смотрю на него уж как могу. Не играй со мной. Решил разговаривать, говори. А нет. Лично я свои долги императору давно отдал. Теперь он задолжал мне. Пустота, прожигавшая все эти дни, заполняется жаждой мести. Последние месяцы я хорошо научился прикрывать эмоции. Надеюсь, и сейчас их не увидят. А метки у меня отобрали. Там тоже вряд ли что сработает. Кроме одной. Машинально провожу рукой по горлу. Она тоже деактивирована. Не знаю, по какой причине ее не уничтожили насовсем, и знать не хочу. Жажда выяснить, что случилось с Ноэлей во всех подробностях, кто виновен, сплетенная с дикой, необузданной надеждой, неизвестно на что, поднимается из глубин из самых нижних слоев ума. они полагают, ты должен знать, каким образом императрице удалось уйти от слепых. Уровня мастерства твоего друга недостаточно для того, чтобы полностью перекроить четыре ауры». «Четыре?» «Недоумеваю». «Да и как вообще возможно перекроить хотя бы одну?» «Предлагаю договор». До границы мы добираемся без происшествий, а перед тем, как передать тебя женщинам, Йована, я рассказываю то, что известно мне. «Я не вижу твой ума», — отвечаю мрачно. Верить не тянет, и он это прекрасно понимает. «У тебя нет выбора, Дарсаль. Без меня ты не узнаешь, что произошло с императрицей. Сайер забирает миску из рук как раз в тот момент, когда накатывает острое чувство голода. Последние дни не хотелось ничего, но это эфемерная надежда. Вдруг им удалось сбежать. Вдруг я, как последний дурак, снова упустил свой шанс. Но почему она тогда не откликалась мне? Хотя у меня ведь настройка по ауре. А если ее изменили... «Невозможно. Скорее всего, меня просто пытаются обмануть. Но даже ради вероятности выяснить точно, что произошло с Лией, я дотяну до этой чертовой границы. Вернуть миску не прошу. Не дождешься». На поляне оживления привели свежих бурвалей. «Прикидываю, что смогу сделать, но на мне теперь постоянно наложенная сеть». И, наверное, временные метки отряда. «Давай не поедем в Йован, Дарсаль!» — схлипывает на ухо голос моей ночной Мары. «Надо же!» «Давно не виделись!» «Там так тяжело передвигаться!» «Откат?» Бормочу, кто-то из слепых настороженно прислушивается. «Я не откат, Дарсаль!» — вздыхает Авинья. «Шиза?» — хмыкаю. «У всех слепых откаты, как откаты, и только у меня какой-то бред. Слои ума вдруг расступаются, принимая, проваливаюсь как-то мгновенно и сразу. Едва успеваю закрыться. Бесова блокировка мешает, но право скрыть откат у меня никто не отнимал. Давно пора», — шелестит овиния. «А ведь и правда». После неудачной попытки побега я был в таком ступоре, что даже в откат не свалился. Даже после применения тени. Не знаю, сколько часов тупо пялился в синюю пустоту. Непостижимо. Отвали! Бурчу с болезненной тоской, вспоминая, как ее отгоняла Наэля. Не боялась ведь. Не надо, Вьёван, Дарсаль. «Там я тебя не найду», — просит Авинья в горячечном бреду. «И слава Рауму!» — отвечаю. «Меньше всего хочется видеть сейчас тебя. На реке ведь ты была, — вспоминаю. Не я». Пожимаю плечами. «Иди к бесам». «Мне не до загадок!» — хреплю. «Надо же было свалиться именно сейчас, показать Сайру свою слабость». Впрочем, сам он сразу же после моей поимки свалился. Усмехаюсь мрачно. «Дарсаль!» — всхлипывает Авинья. Всегда умела играть на моих эмоциях паршивка. «Не хочешь в Йованн? Найди на Наэлию!» Отмахиваюсь, пристала тут. Авинья замолкает и будто даже исчезает. С тоской измеряю глубину падения. Усталость сковывает движение и мысли, а ведь еще на поверхность выбираться. Или к бесам. Остаться тут? Размечтался. Что-то снизу подталкивает. Ощущаю недовольную тень, далекий отголосок вздоха Овини и почему-то взгляд мире. Как вы допустили это, Эрр? Сжимаю кулаки, но остаюсь без ответа. Прихожу в себя на выжженном пятаке земли, взмокший и до отвращения ослабевший. Остатки одежды истлевают, похоже, кору дерева тоже прихватил огнем. И защита, дарованная другом, где-то исчезла, вместе с надеждой использовать ее при необходимости. Пробую нащупать в карманах шарик, да... Видимо, выпал давно. «На, попей и переоденься!» Доносится голос Сайера, в руку тычется прохладная бутыль. «И так сильно задержались! Пора нагонять!»